Лазаретный рынок. Конечно, не бескрайний восточный базар, но достаточно большой. По иронии судьбы, пройдя по цепочке посредников, обсуждаю вопрос приобретения фальшивого паспорта с человеком характерной восточной внешности. похожей опять курды. Мы с Ахметом решили не класть все яйца в одну корзину, а добывать документы по одному экземпляру. Соответственно, моя очередь первая. Беседа протекает как положено. Цена в полторы тысячи фунтов адекватна. Срок в пять дней устраивает. Но что-то не нравится моей здоровой военной паранойи. То ли избыток дружелюбия в речи, то ли оттенок взгляда рослого делового человека. Договорившись, Следом переулками к машине Курда, там фотооборудование и мастер по документам, которому необходимо отдать задаток в пять сотен. Откатывается дверь, стоящего у мусорных бачков побитого фургончика «Фольксвагена», и к моему горлу прижимается лезвие изрядного размера ножа. Ой, черт, так и знал. Где деньги, поляк? В рюкзаке, сэр, внутри. Надеюсь, что тон ответа достаточно жалобный, взгляд в нужной степени испуганный. Цыган в кузове с обрезом охотничьего ружья. Ага, так и поверил, что будет стрелять из этой дуры в центре города. Задача напугать. Злой довольно усмехается. Снимай. Сильная рука взялась. За верхнюю ручку рюкзачка приподняла. Естественно, нож отошел от горла. Выполняя изящный пируэт, выскальзывая из лямок и попутно производя деяние под предусмотрительно расстегнутой курткой. Держать патрон в патроннике против уставных правил. Но эта полезная привычка имеет свойство спасать жизнь. Скидывай предохранитель, ввожу курок. Штах! Получив пулю в лоб, Курт безвольно валится на грязный асфальт. Звенит выпавший нож, но рюкзак успевай подхватить. Компьютерную матчасть надо беречь. Штах! Завершая поворот почию затормозившего от изумления цыгана. Девятимиллиметровая пуля входит в левый глаз и эффектно вышибает затылок вместе с мозгами на стену фургона. Стремительно перемещаюсь к водительскому месту. Первая посмертная волна уже обожгла и застрела чувства, поэтому уверен, водила почуял неладное, услышав удар внутри салона. Сейчас смотрит в зеркальце и тянет руку к ключу зажигания. Штах! В стекле дверцы появилось аккуратное отверстие, в виске еще одного цыгана второе, уже совсем неаккуратное. Удара тяжелой пули хватило, чтобы откинуть тело на пассажирское сиденье. Быстро, но внимательно осматриваюсь. Глухие стены без окон, видеокамер нет. Молодцы, хорошее место подобрали. Клиенты в контроле не нуждаются, точно. Три посмертные волны, вынесенные мозги и стремительно растекающиеся кровь говорят об этом недвусмысленно. Билетту в кобру, рюкзак за спину, рабочие нитяные перчатки из кармана на руки. Быстрый обыск трупов принес три евросоюзовских паспорта, потом посмотрю, водительские права. Два портмане, немного наличных из кармана курда и три недорогих сотовых телефона. Отлично, 1,5 Samsung. Популярная марка, что не может не радовать. Аккумуляторы долой, подобрать гильзы, не надо облегчать работу криминалистам. Что забыл? Ага, бардачок. Зрелище со стороны пассажира... Крайне неаппетитная. На лобовом стекле и брызги крови и серые комочки мозга. На труп вообще смотреть не хочется. Черт, какой мощный патрон! Что-то меня ощутимо замутило. Аккуратно, чтобы не заляпаться, открываю крышку. Какие-то серые пыли бумажки, сверху перетянуты резинкой сверток характерного размера. Его приберем. Потом ознакомимся. Пора назад, по переулкам. Правая рука на рукоятке берет, ты в оперативной кабуре. Взгляд сканирует местность. Так, теперь уходим влево. Сейчас возвращаться на рынок будет опрометчиво. Буквально через десяток шагов шум улицы нарастает. Уже цивилизация. Рабочие перчатки в карман. Нормальные на руки застегнуть куртку. Внимательно осматриваю себя, проверяю кепи. Следов крови нет. Козырек немного надвинуть на глаза. Можно выходить. Смешавшись с толпой и определившись с местоположением, следую в заранее назначенного для встречи, на всякий случай, кафе. Большой бокал апельсинового сока. Местечко лицом ко входу. Минут через двадцать появляется командир. И пусть внешне спокоен, но все еще обостренным чутьем засекаю, встревожен. Увидел меня, не задерживаясь, прошел к стойке. Взял чашечку кофе. Допив сок, выхожу, поджидаю Ахмета у станции метро. Что случилось? Это грабители. Пришлось валить. Отработал чисто, гильзы собрал. Плохо. М да, самообладание хорошее. Мне до сих пор материться хочется, а командиру лишь плохо. Взял паспорта, портмоне. Контроль провести не забыл. Бил сразу в голову. Мозги вынес всем троим. Едем назад, Франсуа. Верное решение. Кстати, заодно перешью телефоны. В вагоне подземки регулярно ловлю взгляд Ахмета. Зря беспокоиться, нервы в порядке. Конечно, рассудком понимаю, что это ненормально. Сколько в родном мире за мной уже трупов. Если с переносом во времени, когда встретил Сьюзи, то... В общем, много. Душевных переживаний по этому поводу 0, целых, столько же десятых. Издвиг психики несомненный. С другой стороны, в свете предстоящей акции... Короче, плевать, все нормально. Только откуда-то ощутимо потягивает характерным запахом сгоревшего пороха. Галлюцинации начались обонятельные. Вникаю и понимаю. Это из-под расстегнутого ворота великоватой куртки. А, из глушителя Беретты кумарит, наверное. В отель вернулись как раз в момент процедуры уборки номера. Стоя в коридоре, улыбающийся кемаль, очень достоверно заигрывает с перебирающейся горничной. Ничего. Приятная пухленькая куколка в кудряшках и совсем не сторонница женской эмансипации. Шоколадку из пакета командира, приправленную комплиментом, восприняла вполне с удовольствием. Наверное, не англичанка, а приехавшая на заработки. Проводив удаляющуюся с пылесосом девчушку взглядом, Ахмед резко стирает улыбку с лица. «Рассказывай!» Ноут четко подтверждает отсутствие шучков. Мы сидим на кроватях в комнате.